Подготовка к родам. Всю подготовку к родам можно поделить на ментальную, эмоциональную и физическую. Ментальная это знания, литература и курсы. Эмоциональная это наше внутреннее состояние, эмоциональная готовность и прорабатывание наших страхов, тревог. Физическая это дыхательные гимнастики, физические упражнения. Подготовка к родам занимает, как правило, несколько недель, то есть практически весь третий триместр. Для того, чтобы максимально подготовиться к родам, я советую рассмотреть вариант посещения специализированных курсов, где будущих мам учат правильным техникам дыхания для облегчения боли и рассказывают о том, как должны проходить сами роды. В свою первую беременность я посещала такие курсы. И это мне очень помогло. Второе, что я бы рекомендовала это расписать для себя идеальный план родов. Рассмотрите все варианты и продумайте, как вы будете действовать в той или иной ситуации. Например, партнёр по родам. Я хочу, чтобы в родах со мной присутствовал муж, мама, доула, сестра, подруга и так далее. Продолжительность присутствия Я хочу, чтобы партнёр по родам присутствовал при родах от начала до конца. Партнёр по родам покинул родильный бокс на этапе потуг. Стимуляция родов. Я готова к стимуляции после 41-й недели. После 42-й недели только в случае прямых медицинских показаний. Вскрытие околоплодного пузыря. Моё отношение к процедуре Считаю нужным позволить его вскрыть. Нет, не разрешу его вскрывать без прямых медицинских показаний. Схватки. Я хочу иметь возможность двигаться при схватках, воспользоваться фитболом, приглушить свет в родильном боксе, слушать музыку в наушниках. Облегчение схваток. Я буду использовать для облегчения схваток дыхательные практики, аутотренинг. Массаж спины, ароматерапию, тёплый душ, тёплую ванну, музыку. Потуги. Я хотела бы родить в вертикальной позе, в воду, в стандартном положении, лёжа на спине. Обезболивание в родах. Применение специальных препаратов. Я не хочу применять обезболивание без прямых медицинских показаний. Хочу получить обезболивание Как только это станет возможным с точки зрения врача. Я хочу получить обезболивание только на финальном этапе схваток, если это будет допустимо с точки зрения врача. Эпизиотомия. Разрез промежности. Для меня эпизиотомия возможна для облегчения родов, только в случае прямой угрозы жизни и здоровью малыша. После рождения хочу, чтобы Упования дали отпulsировать ребенка сразу приложили к груди. Моего ребенка на время передали партнеру в случае, если я буду под наркозом. Взять с собой в род блок. Список: телефон, зарядное устройство, фотоаппарат, вода, тапочки, резинка для волос, бальзам для губ. Вы имеете право на принятие решений относительно ваших родов. И все ваши пожелания вы можете изложить в виде заявления в письменном виде. Предоставьте их главному врачу медицинского учреждения, где вы будете рожать. О ваших правах во время родов ещё более подробно вы можете прослушать в соответствующей главе. Вы также можете получить консультацию специалистов по подготовке к родам онлайн или просто читать литературу и делать практические упражнения, дыхательные практики. Изучите информацию о подготовке промежности к родам с помощью специальных масел для того, чтобы улучшить эластичность тканей и предотвратить разрывы. Найти такие масла можно, например, на маркетплейсах. Существуют и другие комплексы по подготовке шейки матки к родам. Все эти манипуляции обязательно необходимо обсудить с вашим гинекологом. Подготовка сумки в роддом Вы можете приобрести как готовую сумку, так и собрать её самостоятельно. Но из собственного опыта я могу сказать, что в первую беременность я собирала сумку сама и справилась с этим неплохо. Во вторую в целях экономии времени приобрела готовую сумку. В целом готовый набор отличается тем, что в нём значительно больше предметов, чем необходимо в роддоме. Из самого необходимого я могу отметить следующее: урологические прокладки, трусы после родовые, крем от трещин для груди, одноразовые вкладыши для безгальтера, собственно сам безгальтер для кормления, одноразовые впитывающие пеленки, желательно большого размера 90 на 90, ватные диски и палочки. Шампунь, гель для душа, зубная паста и зубная щётка. Резиновые тапочки. Вода. Влажная туалетная бумага. Одноразовые накладки на унитаз. Носовые платочки одноразовые. Печенье, носки, бальзам для губ, бутылочка, пустышка. Опционально, в зависимости от вашего отношения к ним. Подгузники для новорождённых. Органический крем от опрелостей. Органический гель для мытья малыша. Гипоаллергенные влажные салфетки. В целях экономии средств можно собрать сумку самой и приобрести только самое необходимое. Покупать ли вещи ребёнку до его рождения или нет, вы решаете сами. Я купила всё необходимое для малыша заранее. Самая удобная одежда для новорождённого Это комбинезоны на кнопках или молнии, слипы и боди. Именно на них приходилось 90 процентов гардероба моих малышей в возрасте до года, и лишь 10 процентов на другие вещи. Кофточки и штанишки для новорожденного в использовании были для меня неудобны. Покупать вещи лучше в небольшом количестве, например, несколько штук одного размера и несколько следующего. На первое время для малыша вам понадобится: подгузники, очень много, удобная одежда, комбинезоны, слипы, пелёнки, коляска для прогулок, кроватка, пеленальный столик. Из собственного опыта я поняла, что пеленальный столик, как накладку, удобнее всего использовать в ванной. Именно там я всегда меняла подгузник и переодевала малыша. И почти самая важная вещь для меня это шезлонг для новорождённого. Мне нравится как электрокачели-шезлонг, который можно использовать с рождения. Так и механически качающийся шезлонг, в котором можно самой укладывать малыша.